Нельзя ожидать, что молодой человек с живым нравом всегда был осмотрителен и на страже своих слов и поступков. Нас так часто обманывает тщеславие. Женщины усматривают в лестном внимании гораздо больше, чем оно обозначает на самом деле. А мужчины делают для этого всё. Если намеренно, им нет оправдания. Но я не думаю, что в мире столько коварных расчётов, как воображают некоторые.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 «У тебя есть любящая мать, которая извлечет из него все возможное». Общество мистера Уикхэма очень помогало рассеивать уныние, в которое недавние привратности судьбы ввергли многих членов лонгбернской семьи. Они часто виделись с ним, и, к прочим располагающим к нему качеством, добавилась и ничем не стесненная откровенность. Все, о чем он тогда поведал Элизабет, теперь стало всеобщим достоянием. Его права, опранные мистером Дарси, гонения, которые ему пришлось претерпеть от этого последнего,